Этой ночью ветра практически не было, и туман, что обычно сгущается лишь под утро, уже лежал повсюду бледными клучьями. Мучительный скрежет сухих ветвей, лишь изредка тронутых его слабым порывом, тут же тонул в этой холодной призрачной дымке, заставляя прислушиваться к тишине. Сумерки сладко мурлыкали свою хрупкую мелодию покоя, а единичные шорохи ночных зверьков только усиливали эффект таинства безветренной ночи. Гана проснулась от какого-то грохота и, открыв глаза, сразу посмотрела в окно. К ее великому сожалению, на улице было еще темно, и она, лениво потянувшись, сделала вывод, что ей только что почудился этот шум. Перевернувшись на другой бок, она снова закрыла глаза и уже собиралась продолжить свой прерванный сон, как грохот повторился снова. В попыхах она вскочила с постели и отодвинула штору. Но увидев, что Мартин сидит там же, где и сидел, немедленно успокоилась. Отпустив занавеску, Ганна отыскала в темноте свои туфли, надела их и направилась к Мартину, чтобы зажечь находившуюся на столе лампу. И каково же было ее удивление, когда она поняла, что лампы на столе нет. Тогда она стала оглядываться по сторонам и в конечном итоге обнаружила предмет своих поисков под столом, прямо у ног Мартина. «Вот значит, что у нас громыхало», – констатировала она, поднимая лампу с пола. «Хорошо, что еще не разбилась». Поправив стеклянный плафон, она зажгла свет и повесила лампу на крюк, выступающий из потолка, как раз над головой спящего гостя. Устроившись напротив Мартина, девушка взяла свою трубку и по обыкновению стала набивать ее табаком. За окнами было все еще темно, но сон, что улетучился вместе с повторно прозвучавшим грохотом, больше не интересовал Гану. Так, закуривая, сказала она, а что же гремело у нас еще? Хотелось бы знать. И приподняв скатерть на всякий случай заглянула под стол, дабы убедиться, что там больше ничего не валяется. Занятно. Но не успела она, как следует осмотреть пол, как в комнате послышалось тихое бормотание. Немедленно вынырнув из-под стола, Гана увидела, что её гость смотрит на неё тем самым отсутствующим взглядом, и монотонно Бубня опять покачивается на стуле. Ей стало ясно, что Транс вновь овладел разумом парня, и, быть может, в этот самый момент он находится там, где, как предупреждал её Мартин, и должно свершиться что-то ужасное. Тем временем, блудное сознание Мартина находилось уже довольно далеко от места пребывания его тела. Мартин огляделся по сторонам и понял, что жнец пригласил его на свое представление. Темная, едва освещенная улица была совершенно пуста, а отдаленные звуки происходящего где-то веселья красноречиво говорили о том, что охота уже началась. Осторожно, чтобы не запачкать грязью свою начищенную до блеска обувь, жнец продвигался по лужам вдоль серой стены и, держа руки в глубоких карманах своего плаща, периодически пощелкивал в них пальцами. Проходя мимо каждого закоулка, он внимательно вглядывался в темноту, словно разнюхивая в ней подходящую для себя обстановку. Так, миновав несколько запущенных дворов и пару покосившихся старых сараев, жнец свернул в темный проулок и, проскочив там под железной лестницей, оказался возле одной из местных кутилин, где, судя по доносившимся оттуда звукам, веселье было в самом разгаре. Скрытый от посторонних глаз не только густыми сумерками, но и облаком предрассветной дымки, держась подальше от интересующего его выхода, он жадно вслушивался в происходящее за стенами отдельных зданий и, вдыхая влажные пары улицы, с наслаждением предвкушал свой грядущий триумф. «Я чувствую», — вдруг произнес он, — «ты уже здесь». И, втянув в себя воздух, он на какое-то время задержал дыхание, после чего шумом выпустил... отравленный его сознанием воздух наружу, и улыбнулся. Мартин молчал. Он и так не желал быть участником данных событий, а уж говорить с душегубом представлялось ему сверх всякой меры. И по этой причине ответы монстру совсем не входили в его планы. Единственным его желанием было хоть как-то помешать убийству. Но как это сделать, пока ему было неведомо? Зато он точно знал, что жнец не болен. Он абсолютно здоров. И, как это ни странно звучит, в отличие от него, Мартина вполне адекватен. «Ты думаешь, что я монстр?» Продолжая улыбаться, снова заговорил жнец. «Совсем нет. Я милый и добрый обыватель. Почти такой же, как и все. За одним маленьким исключением. Я лучше, чем все. Я не просто умнее их, я выше их». «А это значит, что мне подвластно то, что не дано остальным. Единственное, чего я никак не мог ожидать, так это то, что встречу тебя. Я и не предполагал, что где-то может существовать подобное мне создание». «Я не такой, как ты», – не выдержав такого сравнения, – заговорил Мартин. «И вовсе ты не особенный. То есть, особенный, конечно, но не в том, в чем тебе хотелось бы». «Ты попал в капкан собственных иллюзий, пойми, ты заблудился!» «Никто не смеет говорить мне это!» — вдруг зарычал жнец. «Лишь я вижу истинную природу вещей, понятно? И не тебе мне указывать! Я, друг, каких больше нет на свете, и этим все сказано!» «Я не понимаю, о чем ты, Не желаю больше дискутировать!» — сказал Мартин. Но, вопреки ожиданиям, его слова лишь подстегнули оппонента к дальнейшему пояснению. «Я буду охотиться до тех пор, пока мне не надоест». «А знаешь, зачем я это делаю?» «Я помогаю другу». «Тебе известно, что значит истинная дружба?» ты поинтересовался жнец». «Нет, я одинок». «Вот видишь. А ты хотел бы иметь друга?» «Не знаю», – неохотно ответил Мартин. «Не пробовал». «Все думают, что Джек – потрошитель один, но не ошибаются». Оставив ответ Мартина без внимания или просто сделав для себя соответствующие выводы, продолжал Жнец. «Знаешь, последнее наше дело было великолепным. Мне нравится такая работа. У него получилось почти что мастерски. Леди не успела даже вскрикнуть». «Врешь ты все», – заявил Мартин. «Я слышал, как она кричала». «Так ты был там?» – удивился такому открытию Жнец. «И не только там». — сухо отрезал Мартин. «Это меняет дело», — как-то равнодушно сообщил Душегуб. «Значит, я могу быть с тобой до конца откровенен». «Уж куда дальше-то?» ты? буркнул в ответ Мартин. «Ну, ничего-ничего. Скоро они вновь заговорят обо мне. В этот раз мы отрежем уши и отошлем их в полицию. Просто так, ради смеха. А может, еще что-нибудь?» «В прошлый раз он очень хотел написать им письмо». «Но чернила, которые он прихватил с собой, оказались плохими. И знаешь, что я сделал тогда?» «Нет, и знать не хочу». «Я написал кровью», — похвастался жнец. «Романтично, не правда ли?» «Прекрати», — возмутился Мартин. «Избавь меня от этих подробностей. Я и так достаточно о тебе знаю». «Ты еще ничего не знаешь. А если бы знал, то меня бы давно поймали, так?» Мартин не желал больше отвечать. «Так», — подтвердил душегуб, «а я скажу тебе, ведь мы с тобой как единое целое, только я хорошая сторона, а ты плохая», — засмеялся он, «ты мой антипод, к тому же не самый удачный, но ты постиг то что и я, был там, где другим не дано, и заодно это я тебя уважаю, впрочем, при случае я без сожаления убил бы тебя, как конкурента», — снова засмеялся он. Я уже говорил тебе, что убиваю, потому что так надо. Так вот, мне не жаль пары старых развратных леди для того, чтобы помочь другу. Эти женщины уже давно отслужили свое, а я лишь избавил их от страданий. Да и то не своими руками. Ведь ты понимаешь, о чём я? Нет, безусловно, на мне есть их кровь. Но это всего лишь во благо им и нам. «Еще немного, и я смогу гордиться своим учеником». «Друг пожелал, я исполнил. А ты знаешь, тут дело не только в хорошем вознаграждении. Я мог бы сделать это даже бесплатно. Пойми, дружба превыше всего». «Но почему именно жнец?» «Не выдержав, спросил Мартин». «Беру от жизни все, что мне нужно», спокойно ответил душегуб. «Выжить может лишь тот, кто без зазрения совести может убить». «Вот за таких людей я спокоен. Они — костяк общества. На них-то и держится весь порядок вещей». «А что-то святое есть?» — вновь спросил его Мартин. «Дружба», — лаконично ответил жнец. «А если случится так, что придется убить друга?» — не смог сдержать себя Мартин. Последовала минутная запинка. Должно быть, жнец взвешивал все «за» и «против», после чего Мартин услышал весьма своеобразный ответ. «Если это во благо, то я окажу ему эту услугу, а если понадобится, то и умру за него сам».